Седьмое. Я скажу еще одно слово для самых изысканных ушей: Чего я, в сущности, требую от музыки, чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день после полудня. Чтобы она была причудливой, шаловливой, нежной как маленькая сладкая женщина, полная лукавства и грации. Я никогда не допущу, чтобы немец мог знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, прежде всего великими, были иностранцы – Славяне, кроаты, итальянцы, нидерландцы или евреи. В ином случае немцы сильной расы, вымершие немцы, как Генрих Щютц, Бах и Гендель. Я сам все еще достаточно поляк, чтобы за Шопена отдать все, Всю остальную музыку. По трем причинам я исключаю Зигфрид и Дилию Вагнера. Может быть, некоторые произведения Листа, который благородством оркестровки превосходит всех музыкантов. И в конце концов, все, что создано по ту сторону Альп. По эту же сторону я не мог бы обойтись без России еще меньше без моего юга в музыке, без музыки моего венецианского маэстро Пьетро Гасти. И когда я говорю по ту сторону Альп, я, собственно, говорю только о Венеции. Когда я ищу другого слова для музыки, я всегда нахожу только слово «Венеция». Я не умею делать разницы между слезами и музыкой. Я знаю счастье думать о юге не иначе, как с дрожью ужаса. В юности... В светлую ночь раз на мосту я стоял, Издали слышало спение, словно по влаге дрожащей золото струи текли. Гондолы, факелы, музыка В сумерках все расплывалась, Звуками теми флагами. Тайне задеты, струны души зазвенели, И гондольеру запела, дрогнув от яркого счастья душа. Слышал ли кто ее песнь?